Глава третья. Их странной тетки уже несколько лет как не стало. Теперь они живут вдвоем. Они-то оформила опеку, то есть жили. Последний год Ваню круто потянуло на самостоятельность. Он бросил школу, завел сомнительную компанию, у кого обитал, не говорил, на все ее расспросы огрызался, а к ней наведывался лишь тогда, когда требовались деньги. Анита сердилась, но все равно давала столько, сколько просил. Ни разу не отказала. Но ему захотелось видать больших и легких денег, раз пошел на такое. «Господи, зачем ты это сделал? Ну зачем?» — спросила она сипло, будто каждый звук давался ей с огромным трудом. «О чем вообще ты думал?» Анита и сама не знала, для чего все эти вопросы. «Какая теперь разница, о чем думал Ваня?» когда тайком проник в дом ее шефа, когда пытался ограбить его, когда пойманный на месте врасплох разбил вазу о голову лившица, тот по неизвестной причине неожиданно вернулся домой раньше времени и сбежал, пока тот не очнулся. Неважно, что его заставило так поступить, никакие причины, никакие обстоятельства ничего теперь не изменят и выходку его не оправдают. Уже случилось страшное непоправимое. Но она продолжала задавать эти бессмысленные вопросы, старалась понять и не понимала. Наверное, ей просто надо было сейчас что-то говорить, цепляться за слова и фразы, чтобы не сорваться в истерику, чтобы не сойти с ума от безысходного отчаяния, стыда и страха. Зачем ты полез к Марку Аркадичу? Почему именно к нему? Голос ее все-таки сорвался в крик. «Ну, у нас там есть чел, зовут Ярик», — шмыгая носом рассказывал Ваня. «Я у его сеструхи живу, жил. Ну вот он свел меня с мужиком одним, мутный тип, вроде как АУЕшник, но при бабках». АУЕшник от аббревиатуры АУЕ, арестанский уклад един. На приличной Тачки рассекает, башляет за всех в кабаках. Ну и вообще, крутой, короче. А уешник башляет, простонала с горечью Анита. В кого ты превратился, Ваня? Ты нормальные слова знаешь? А что в них ненормального? Огрызнулся по привычке Ваня, но тут же сник. Ну, платит, значит, за всех. Ну и вот он про тебя спрашивал. Мол, правда ли, что ты моя сеструха? Он знал откуда-то, что ты работаешь на лившице. Ну, то есть заранее знал. И? Ну, а потом он спрашивал всякое. Про тебя, про него. А потом предложил заработать. Сказал, что у лившица есть одна вещь, которая ему не принадлежит. И если я ее достану, он мне сразу же на руки отстегнет 200 косарей деревом. Ну, в смысле, 200 тысяч рублей. Что за бред? Какая вещь? Да монета какая-то, древняя, золотая, сильно ценная. Этот твой лившец типа отжал ее у одного коллекционера по беспределу. Ну, мне так тот мужик рассказывал. Коллекционер старпёр какой-то полудохлый. Сильно хотел ее вернуть, нанял этого мужика, а он... он меня. Тебя? Полуплача, полусмеясь, переспросила Анита. Нет, нанять Ваню это действительно звучало до смешного абсурдно. Только вот совсем не до смеха ей было. Кто он? Как зовут? Кого? Мужика или коллекционера? Да обоих. Старпёра как-то называли вроде, но я не запомнил. А мужика все Валетом зовут. Имя у Валета есть нормальное? Фамилия? «Хоть что-то?» «Ну, есть, наверное. Я документов его не видел. Нафига мне его имя? Валет да валет!» «Идиот! Господи, какой идиот! И история эта твоя с коллекционером, ну, бред же полный!» «Ничего не бред, сейчас покажу!» Ваня порылся в своем телефоне, потом сунул ей. «Вот фотки этой монеты. Ее твой лившиц у старика оттопырил». «Считай, украл». «Все равно чушь какая-то», — бормотала Анита невидящим взором, скользнув по экрану смартфона. «Но даже если и так, ты-то тут при чем? Зачем ты полез? Это их дело!» «Так двести штук же!» «Двести штук? Ты совсем ничего не соображаешь? Думаешь, они бы тебе понадобились, даже если бы у тебя все получилось?» С внезапной злостью выпалила Анита. «Думаешь, долго бы ты на воле гулял?» «Да тебя сразу бы поймали!» «Ладно, у тебя нет ума, нет совести, но элементарный инстинкт самосохранения ведь должен же быть!» Глупый Ваня хлопал глазами. «Да как меня поймали бы? Если бы этот твой лившец не появился раньше времени, все бы вышло чики-пуки!» «Идиот! У камера по всему дому!» «Так я лицо-то не светил!» Я капюшон накинул и голову не поднимал. И эти, как их там, отпечатки пальцев не оставлял. Я перчатки надел. И охрана. Так ты же сама говорила, что у него всего два охранника, и оба на улице торчат, или в какой-то сторожке. Что он не переносит посторонних в доме, и даже прислуга у него приходящая. И охрана поэтому во дворе. Только если взлом или тревога, «Я говорила?» — переспросила Анита и поморщилась. «И ведь правда. Последнее время Ваня невзначай спрашивал у нее про шефа. Вот про охрану, в частности, точно задавал вопросы. И про дом спрашивал, что и как там у него. И про коллекции тоже как-то интересовался. Теперь-то понятно, откуда этот интерес. А она даже не заподозрила». Радовалась дура, что Ваня с ней разговаривает, общается, работой ее интересуется, а не как раньше, или молчит, или грубит. Да и как заподозришь? Ведь это же Ванька, брат ее, мальчишка совсем. А как ты вошел в дом? Как ты вообще на территорию проник? Там же везде сигнализация. Ваня посмотрел на нее виновато, потупил взор и тихо произнес. «Во двор через задний вход. Ну, охранников отвлекали парни, пока я это... Извини, я у тебя ключи стащил из сумочки». Он суетливо пошарил в карманах, затем протянул ей электронную карточку и ключи. Анита обхватила голову руками. Земля, казалось, разверзлась под ногами, и она падает и падает в эту бездонную пропасть. Как же получилось так, что ее брат так легко и бездумно пошел на воровство? Они ведь одна кровь, но для нее позариться на чужое, даже если оно просто плохо лежит, немыслимо, а он вот сознательно решил обокрасть лившица и ее, не задумываясь, подвести под удар. Это и правда конец. Вся ее жизнь с хрустом и треском ломалась на куски, осыпалась мелким крошевом. Что будет? Что теперь будет? С ним? С ней? Шеф наверняка решит, что они в сговоре. Анита навела, а Ваня исполнил. И не докажешь ведь ничего. Шеф — человек жесткий и скорый на расправу. Нет, насчет убьет, это Ваня, конечно, сильно сгустил краски. Лившиц же не беспредельщик, не бандит. Но вот посадит — это однозначно обоих. И все сделает, чтобы им влепили на полную катушку, поскольку чего уж он точно не потерпит, так это быть обманутым. А он таким себя и сочтет, обманутым и оскорбленным. Он ведь доверял Аните всецело, в дом свой впустил, ключи дал.